Как известно, пистолет – оружие ближнего боя. Так во всем просвещенном мире считать принято. Американцы даже не применяют его на дистанциях свыше 25 метров. Мол, мало шансов на точное попадание. У них вообще, даже при стрельбе с 5-6 метров, половина полицейских мимо лупит. Ей-богу, сам такие статьи читал. Ну, как они пишут, это понять можно. Боевые условия, стресс, нервы и все такое. Словом, если цель дальше 20 метров, бери винтовку. Хрен не знает. Может, для них это и правильно? Но нас от чего-то учили иначе. В общем, для меня 30 метров дистанция нормальной стрельбы. И АПСБ... На этом расстоянии вполне себе подходящая машинка. Я же говорил, что когда дивизию расформировывали, много бардака творилось. Можно было хоть бронетранспортер увезти. И это списали бы в то время. Но такой агрегат мне ни к чему. Топливо много жрет. А вот Стечкин — мечта детства. А уж с глушителем так и вовсе. Стрелять нас натаскивали долго и тщательно, так что в данном случае мордой в грязь я не ударил. Сухие щелчки выстрелов не привлекли особенного внимания, не шевельнулась ни одна занавеска. Глушак он того способствует. Быстро бегу к подъезду. Передний конвоир чего-то там дергается. Живой еще? Был. «Товарищ генерал!» «Волен?» «Так точно! Ключи от наручников!» «У этого!» Кивает батя на заднего конвоира. «В кармане пиджака!» «Ага!» «Наклоняюсь и обшариваю упавшего!» «Здоровенный молодой еще парень!» «Что ж тебя, дорогуша, потянуло во всякие непотребные игрища!» «Так и жил бы, как нормальный человек!» А вот теперь лежит в обшарпанном подъезде бездыханный труп. Думать надо, родной, на чью сторону вставать. Не все деньги, что заработать, можно, следует хапать. От некоторых не грех отказаться. На мониторе наблюдения хорошо просматривалось, как вбежавший в подъезд человек с рюкзаком наклонился над телом конвоира, обшаривая его карманы. В руки вбежавшего виднелся пистолет. Сидевший у стола солдат вскочил на ноги. «Сэр, контакт! Вооруженное нападение на конвой!» «Дилани, Мацкавичус!» со своими группами на выход. Нажал клавишу на манипуляторе радиостанции лейтенант. С треском распахнулись ворота в двух расположенных неподалеку от дома саратчиках. Закованные в броне костюмы, две группы солдат корпуса рванулись к подъезду. «Сзади!» — крик генерала стеганул меня по ушам. «Привычка — вторая натура!» — мгновенно рухнув на пол, разворачиваясь назад. «Здрасте!» — приплыли. От группы сарайчиков, стоявшие в глубине двора, к подъезду, как застоявшиеся кони, Рут две группы помогальников с пистолетами в руках. Собрались воевать внутри дома. Ну да, винтовка в таких условиях даст кучу рикошетов. Разумно. Бегущие не стреляют. Для них далеко. Да и нужен я им живым. Один. Генералу, надо думать, не повезет. Уже для него случайная пуля наверняка отыщется. Не упустят они такую возможность. Могу поспорить, что пуля это вылетит из моего пистолета. Вот значит как. Засада-то хитрее оказалась, чем я ожидал. Ну да ладно, и для вас, мужики, у меня кое-что есть. Бронекостюмы помогальников. Вещь серьезная. Бронежилет пятого класса. Обычно они четвертым классом в повседневной носке обходятся. но здесь явно боевая ситуация так что возьмут то что покрепче рисковать не станут иначе страховка по боку мол пренебрег мерами безопасности шлемы у них вообще загляденье с принудительной вентиляцией радиофицированные, уле непробиваемое забрала поляризованное стекло класс Даже рукава, и из кевлара. Осколок их не берет, да и пуля не всякая. А ПСБ точно не пробьет. А есть ли у них вообще слабые места? Есть. Ноги их броней не закрывают. Нет, от осколка-то они вполне себе защищены. Тоже кевлар. Слабее, чем на рукавах. Но это и понятно. Солдаты приучены действовать из-за укрытий. А в таком случае их ноги противник не видит. Даже и сейчас несколько человек несут в руках тяжелые штурмовые щиты. Подготовились ребята. готовые мгновенно составить непрошибаемую баррикаду. И руки. Кроме штурмовых перчаток, они от ножа защищают. Ничего другого на них нет, и это понятно. «Как иначе стрелять-то?» «А в магазине АПСБ еще двадцать пять патронов?» «Удлиненный магазин, он на тридцать выстрелов. Осталось». «Мало? Ну это кому как. Мне так и вовсе. Выше крыши». «Сейчас эти парни подбегут метров на десять-пятнадцать, выстроят баррикаду из щитов и попрут вперед несокрушимой стеной». Отчего не сразу? Ведь не видят они другого оружия. Только пистолет у меня в руке. А для него далеко не попасть. Для вас, ребятки, далеко. А для нас, так самый раз... Крррр. Стреляю я быстро, почти автоматическим огнем. Можно, конечно, и очередью. Пистолет это позволяет. Можно, но не нужно. Точность не та, но так вполне на уровне. Пуля по голени — это уж точно не подарок, скорее уж совсем наоборот. Вот несколько человек, замыкающих это, и оценили по достоинству. Больно же! А от чего замыкающих? Так не все сразу, господа! Кр, И еще парочка помогальников завертелась на земле. — Не побегаешь на простреленных ногах-то? — Бах-бах-бах. — Ага, это генерал завладел пистолетом одного из конвоиров. — Ну что сказать, профессионал. Мне до него, как до пекина ползком. Три выстрела, двоих снес. — Ярыгин, машинка мощная, хоть я его и не люблю. Одному генерал Точняк взобрал и влепил. Понятное дело не пробил. Так и воевать этот боец уже не станет. Сотряс мозгов. Или что там у него под шлемом? Батя ему качественно обеспечил. Вторую пулю в руку схватил. От кисти аж брызнуло. На землю сразу рухнул и куда-то в сторону попался. На трех костях. Ага. Телефон. Что? Телефон дай. Раз Батя телефон требует, ему виднее. У него мышление стратегическое, знает, что в данный момент нужнее, да и возможности он уже просчитал. Уверен, что я отобьюсь, или не уверен, и спешит сделать что-то более важное. Но аппарат я ему бросаю. Приказ есть приказ. Он быстро нажимает кнопки. Это часовой. Код Лето. Лето, я сказал. Как понял? Ну. Это уже что-то и вовсе непонятное началось. Ладно, у меня и свои дела есть. А штурмовиков-то меньше стало. Из сараев вывалилось около дюжины человек, точнее, ровно двенадцать, и вывалилось, все верно, шесть штурмовых двоек, стандартное построение, четыре щитоносца и по три человека за каждым из них. Было по три. Хорошо обученные солдаты с хрустом врубили свои щиты в щебенку двора, укрылись за ними, выглядывая в пуле непробиваемой амбразуры, и стали ждать своих товарищей. Ага, дождались, по правде говоря.